Собрание перед смертью. Соберитесь, дети Иакова, сойдитесь и столпитесь вокруг отца вашего Израиля, чтобы он возвестил вам, кто вы и что будет с вами в грядущие дни. Вот какой клич послал Иаков и шатра своим сыновьям, когда нашел, что настал час держать предсмертные речи. ибо он управлял своей жизнью и точно знал, сколько у него осталось сил, чтобы истратить их на предсмертные речи и потом умереть. Клич этот он послал через Елиозера, старика-отрока, старшего своего раба. Яков произнес ему этот призыв и заставил домосека несколько раз повторить его вслух, чтобы тот запомнил его не приблизительно. а слово в слово. «Не прибудьте, — говорил Аков, — осойдитесь, и не встаньте вокруг Израиля, а столпитесь. А теперь повтори все еще раз, и не забудь двучленного выражения «кто вы и что будет с вами». Ну вот, наконец-то. Боюсь, что я израсходовал слишком много сил на то, чтобы наставить тебя. Ступай же скорее». И домосек подпоясался и побежал. Он бегал во все стороны так быстро, что казалось, будто земля скачет ему навстречу, и прикладывал раструбом руки к рту и кричал «Сходитесь и собирайтесь, сыновья Якова, какие они наесть, и пусть вам будет хорошо и в нынешние, и в грядущие дни». Он бегал в селенье, на поля и к стадам, и к царским, над которыми были поставлены пятеро, и, к прочим бегал через болото и по лужам, забрызгивая тощие свои ноги мутной водой, ибо дело было во время спада в пятый день первого месяца зимы, по-нашему, в начале октября, и после долгой осенней жары в дельте прошли обильные дожди. Он все кричал и кричал в раз труб рук, и голос его облетал окрестности и вторгался в жилище, «Собирайтесь, сыновья Якова, кем бы вы ни были, чтобы сгрудиться около него в грядущие дни». Сбегал он и в близлежащий покос, где Иосиф остановился у местного староста, чего у дома его стояла стража, и позорно, неточно выкрикнул там слова, которые Яков так тщательно выбрал, и выстроил на вечные времена. Но свое действие слова эти, невзирая на искажения, оказывали, и смущенное послушание встречали везде. Друг фараона тоже поспешил к дому отца, а с ним Сахме, его мажордон, и вдобавок множество уличных зевак, которые ждали этого клича, чтобы развлечься. Одиннадцать братьев, ждали Иосифа у входа в шатер. Он поздоровался с ними с подобающим случаю видом, многозначительно грустно, поцеловал 47-летнего малыша Вениамина и, не входя в дом, тихо сказал им несколько слов о состоянии отца и о том, что он, видимо, умирает и хочет произнести свою предсмертную речь. Они отвечали ему с опущенными глазами и, чуть поджав губы, ибо, как обычно, боялись могучей выразительности старика, а на этот раз и предсмертной суровости величавого тирана-отца, который ничего им не спустит, и каждый потихоньку думал, «Бог ты мой, что сейчас будет?» Сильные мышцы лица Реувима, семидесятилетней башни стад, были свирепо напряжены. Он когда-то бушевал с Толь торжественный час ему наверняка предстояло услышать об этом весьма выразительной форме, и он готовился к неминуемому. Симеон и Левий, они молодыми людьми варварски опустошили из-за сестры Шакем, с тех пор прошла, правда, целая вечность, но они могли быть уверены, что им торжественно об этом напомнят, и тоже готовились. И Игуда... Он нечаянно сошелся со своей снохой и не сомневался, что у старика хватит жестокости и предсмертной суровости поставить ему это в упрек, тем более что тот сам был немного влюблен в нее. Все они, все, кроме Вениамина, которого отец нянчил, продали когда-то Думузи. Яков не применит пропеть и сказать по такому поводу и об этом, Они ждали его укоров и ожесточались в ожидании. Ожесточались главным образом сыны Лии, ибо никто из них так и не смог простить отцу, что после смерти Рахили тот произвел в любимые праведные не их мать, а служанку Рахили Валлу. У него тоже были свои слабости, и всю жизнь он давал своим чувствам полную волю. В истории с Иосифом думали они упрямо, он был так же виноват, как они, и ему следовало бы сначала взять это в толк, а потом уже отчитывать их за этот проступок, воспользовавшись таким великолепным случаем, как предстоящая смерть. Одним словом, их страх перед неминуемой сценой облекался в ожесточенность. Она заставляла их заранее строить обиженные лица по поводу того, что предстояло в шатре. Иосиф это видел и доброжелательно успокаивал их. Он ходил от одного к другому, дружески дотрагивался до них и говорил, «Войдемте же к нему, братья, и давайте смиренно выслушаем приговор, который вынесет нам любовь, каждому свой. Выслушаем его». если понадобится снисходительно. Снисходительность, правда, должен дарить Бог человеку и отец сыну, но если ее не видно, тогда дитя должно с благоговейной снисходительностью прощать старшему всякую его слабость. Пойдемте, суд его будет правы, и все мы, поверьте, получим свое, я тоже. И они осторожно вошли в шатер, египтянином Иосифом, который вошел, однако, отнюдь не первым, хотя они и пропускали его вперед. Он шел вместе с Вениамином позади сыновей Илии и только перед детьми служанок. Вошел в шатеры Майя Сахмы, его управляющий, отчасти по праву давнего своего пребывания в этой истории, которую он, к тому же, деятельно разукрашивал, Отчасти же потому, что собрание это было весьма открытым и присутствовать на нем, как выяснилось, мог, по сути, любой. Когда братья вошли в смертный покой, там стало очень тесно, ибо вместе с созвавшим их домосеком или озером ложа господина окружали и младшие, непосредственно ухаживавшие за Яковом слуги, а дальше повсюду стояли или лежали, пав на лицо, Многочисленные его потомки. Были здесь даже женщины с детьми, причем иные кормили грудью младенцев. настоявших у стен ларях сидели мальчишки, которые вели себя не всегда наилучшим образом, хотя всякие неподобающие действия немедленно пресекались. Кроме того, занавеска у входа была широко отдернута, благодаря чему толпившиеся у входа, то есть дворня, и безбилетные зрители из городка Покоса, а их собралось множество, могли заглядывать внутрь и, так сказать, участвовали в собрании. От того, что солнце садилось, и наружная толпа видна была на фоне оранжевого вечернего неба, она оказалась одной сплошной тенью, и лица различались с трудом. но падающий с противоположной стороны свет двух масляных ламп, горевших на высоких подставках в изглавье и в изножье смертного ложа, позволяет нам все же отчетливо разглядеть одну выразительную фигуру там на дворе. Худощавую пожилую женщину в черном с седыми волосами под покрывалом между двух на редкость широкоплечих мужчин. Вне всякого сомнения, это была Фомарь, исполненная решимости со своими крепкими сыновьями. Она не вошла в дом, а остановилась снаружи на тот случай, если в предсмертных своих речах Яков упомянет об Иудином с ней грехе. Но она явилась. Да и могла ли она не явиться, когда Яков должен был передать благословение тому, с кем она соблудила у дороги и выбилась на дорогу. Даже если бы и не светили изнутри лампы, от нас не ускользнул бы гордый ее силуэт на фоне красочного наполовину ненастного вечернего неба. Тот, кто открыл ей некогда мир и большую историю, куда она включилась, он, который созвал это собрание, Благословенный прежде Исава, Яков, Бян и Цхак лежал на подушках под овчиной в глубине покоя на своем ложе, и сил у него было ровно столько, сколько ему еще требовалось, и восковую бледность лица его слегка смягчали красочно сумрак и багрянец, близ стоящий жаровней. Вид его был кроток и величествен. Белая повязка, которую он обычно надевал, когда приносил жертвы, обвивала его лоб. Из-под нее выбивались на висках белые волосы, переходя в столь же широкую, целиком покрывавшую грудь, густую и белую под подбородком, а ниже сероватую и более редкую бороду патриарха, в которой вырисовывался тонкий, одухотворенно чуть скорбный рот. Он не поворачивал головы в сторону. Но его нежные, с прожилками под ними глаза пытливо косились, заметно обнажая желтоватые белки. Они были обращены к входившим сыновьям, к полночисленной дюжине, перед которыми быстро открылся проход к постели. Домосек и ухаживавшие за Яковом слуги отошли от нее, порожденные за Ифратом и малыш. из-за которого в стране Авраама умерла его мать, пали перед этой постелью ниц, а потом сгрудились у отцовского изголовья. Наступила полная тишина, и все взгляды нацелились на бледные губы Якова. Они несколько раз открылись на пробу, прежде чем образовали слова, и речь его началась тихо и через силу. Позднее он стал говорить свободнее, и голос его приобрел полнозвучность, чтобы лишь совсем под конец, когда Яков благословлял Вениамина, ослабеть снова. «Привет тебе, Израиль!» — заговорил он. «Пояс мира, круг коловращения, оплот и твердыня неба, порядок священных знаков. Послушно ты собрался и мужественно...» полным числом столпился у одра моей смерти, чтобы я судил тебя по справедливости и предсказал тебе будущее, пользуясь мудростью последнего часа. Хвала тебе, круг сыновей, за твою готовность, и слава тебе за твою смелость. Будь же весь целиком благословен рукой умирающего и прославлен в своей совокупности». «Благословен с благонакопленной силой и прославлен навеки. Заметь же, то, что я скажу каждому особо по очереди, я скажу под знаком общего благословения». Тут речь его прервалась, и несколько мгновений он только беззвучно шевелил губами. Но потом лицо его напряглось, он наморщил лоб, и, грозя слабости, нахмурились его брови. «Реувим!» призывно слетела с его губ, и башнеподобный великан Стад выступил вперед на обтянутых ремнями столпах ног, совершенно седой, с бритым красным лицом, которое, словно у мальчика перед нагоняем, было искажено плаксивой гримасой. Глядевшие из-под белых бровей глаза его — Часто моргали воспаленными веками, а уголки рта были так горестно, сильно оттянуты к низу, что с обеих сторон образовались желваки мышц. Он встал на колени у края кровати и склонился над ней. — Рубин, самый большой мой сын, — начал Иаков, — ты самая ранняя моя сила и первенец моей мужественности. Твоим достоянием были великое преимущество и могучее превосходство. Ты был главным в кругу, ближайшим к жертве и ближайшим к царству. Это была ошибка. Мне сказал это в поле во сне один идол, пакостный зверь пустыни, мальчик с собачьей головой и прекрасными ногами, зачатый по ошибке, зачатый с неправедной слепой ночи, в которой все едино и которой неведома различающая любовь. Так породил я тебя, мой главный, ветренной ночи, с неподлинной и усердной в заблуждении породил я тебя и дал ей цветок, ибо случилась замена, заменили покрывало, и день показал мне, что я только совершил труд зачатия, когда мнил, что люблю». и внутренности перевернулись во мне, и я отчаялся в душе моей. На некоторое время речь его стала невнятна. Долго он снова только шевелил беззвучно губами. Затем голос вернулся, он был даже еще сильнее, чем прежде, и порой Яков говорил теперь уже не несрубимым, а о нем, про него в третьем лице. «Он бушевал, как вода», — говорил Аков. «Словно кипящая вода, выплёскивал он из котла. Он не будет главным, не будет опорным шестом дома, и преимущества он не получит. Он взошел на ложе отца своего и осквернил постель мою, взойдя на неё. Он обнажил и высмеял срам отца. Он приблизился с серпом к отцу своему и предался скверному озорству со своей матерью. Он хам и черен лицом, и ходит ногой с неприкрытым срамом, ибо он поступил как дракон хаоса и уподобился повадкой гиппопотаму. Слышишь ли, начаток силы моей, в чем я виню тебя? Будь проклят, сын мой, будь проклят в благословении». У тебя отнято преимущество, ты лишён священного сана и утратил царскую власть. Ибо ты не годишься вожди, и первородство твое отвергнуто. ты живешь за щелочным морем и граничишь с Моавом. дела твои хилы и ничтожны плоды твои. Спасибо тебе, мой старший, что ты так отважно явился сюда. и так храбро выслушал мой приговор. «Башни среди подобен ты, и ноги твои, как столпы храма, потому что я так мощно и мужественно излил свою первую силу в заблуждении ночи. Будь отечески проклят и прощай». Он умолк, и старик Рувин отступил к остальным братьям. яростным достоинством, напрягши каждую мышцу лица и потупив глаза, как потупляла их его мать, когда прятала под веками свое косоглазье. Братья, — потребовал тогда Яков, — неразлучные на небе сыновья-близнецы. И Симеон и Леви склонили головы. Им тоже исполнилось уже семьдесят семь и семьдесят шесть ведь они вовсе не были близнецами, а были лишь неразлучны. Но вид забияк оба сохранили в самой большой мере, какая только возможна. О, -о, «О, силачи в рубцах и кровоподтеках!» — сказал отец, и отстранился, делая вид, что боится их. «Они целуют орудие насилия, я знать о них не хочу. Я этого не люблю, головорезы». Совет их, да не внидет душа моя, и слава моя да не имеет ничего общего с их славою. Их ярость убила мужа, а их прихоть надругалась над тельцом, за это на них пало проклятие обиженных, и гибель стала уделом их. Что я говорил им, проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепы. Это я говорил вам, будьте прокляты, дорогие мои, прокляты в благословении. Вы будете разделены и разлучены, чтобы вам не бесчинствовать вместе во веки веков. Рассейся вы, Акави мой левий. Тебе, сильный Симеон, выпадет все-таки страна, но я вижу, она не будет самостоятельной раствориться в Израиле. «Место твое не на виду, двойное светило, таково предсмертное прозрение благословляющего. Отойдите же!» Они отошли, довольно невозмутимо выслушав свой приговор. Они же давно знали, что так будет, и лучшего приговора не ждали. Что он был еще раз самым недвусмысленным образом, объявлен во всеуслышание на празднестве. Это тоже не имело для них значения, ибо все и так все знали, а Израилем близнецы оставались во всяком случае, их отвергали в благословении. К тому же, как, впрочем, и все присутствующие, они были проникнуты убеждением, что отверженность — это такая же роль, как любая другая, и что у нее есть свое достоинство — Каждое положение подсчетно по-своему. Так считали и близнецы, и все остальные. Кроме того, было совершенно ясно, что отчасти отец говорил совсем не о них, а о созвездии близнецов. Частью по врожденной своей тяги к значительному, частью же от смятения мыслей, которое было вызвано слабостью, и которому он опять-таки из любви к значительному, торжественно поддавался, Иаков сильно спутал их со созвездием Гемини и примешал к приговору свои вавилонские воспоминания, известные всем вплоть до примостившихся на ларях мальчишек. Он явно и притом намеренно путал их порой с Гильгамешем и Эабани из песни, которые, мстя за свою сестру, в гневе и ярости растерзали на куски небесного быка и были прокляты за это злодеяние и Штав. Сами они, сихеми или шакеми, где вообще-то порядком накуролесили, к быкам особого внимания не проявляли и не помнили, чтобы они перерезали жилы хоть одному. Только Яков с самого начала и всякий раз когда вспоминал об этом, приплетал к делу быка. Но можно ли быть проклятым, более почетным образом, чем если тебя при этом путают с диоскурами, с солнцем и луной? Такую отверженность можно принять и на людях. Она лишь наполовину касается тебя лично. Другой своей половиной это предсмертно-мечтательная игра мыслей. Лучше будет сразу сказать, что звездочетно многозначительные намеки повторно примешивались к отеческим приговорам Иакова, придавая им, наряду с возвышенностью, некоторую человеческую неточность. Тут были и умысел, и слабость, и умысел в слабости. Уже в Рувиме проглядывало что-то от Водолея. Иуда, чья очередь сейчас наступила... и намощное, решающее благословение которого старик израсходовал столько сил, что потом вынужден был призвать на помощь Бога, боясь, что не выдержит, и, самое главное, не дойдет до Иосифа. Иуда и прежде всегда именовался Львом, но, посвященная ему предсмертная речь, орудовала этим титулом так неустанно, и изображала мученика и Егуду в облике льва так подчеркнутое, что нельзя было не ощутить подразумевавшейся связи с эклиптической областью. В Иссахаре сквозило многое отрака, созвездие осликов, стоящее под этим знаком было связано с обычным прозвищем из Сахара Костлявый осел. В Дане каждому виделись весы, символ суда и правы, хотя облик его определялся также упоминанием о ядовитой змее. А оленья-косулья черты нефалимы для большинства видоизменялись и превращались в черты овна. Сам осев не составлял исключения напротив, астральное возвышение было в данном случае даже двойным, ибо в его характеристики чередовались приметы девы, и приметы тельца. Характеристика же Вениамина, когда пришла его очередь, определялась по-видимому скорпионом. Добрый малыш изображался хищным волком, только потому, что люпус находится не намного южнее шипохвоста. Тут особенно ярко сказалась та обезличивающая звездно-мифическая окраска, благодаря которой воителям-близнецам Было так легко принять свой приговор со спокойной душой. Они жили в раннее время, но, с другой стороны, уже и в позднее, имевшие опыт во многих отношениях, в том числе относительно не безусловной надежности предсмертных пророчеств и ясновидения. Взгляд умирающего в грядущее впечатляюще внушает почтение. Он заслуживает большого доверия, но не слишком большого, ибо полностью он не всегда подтверждается, и то внеземное, уже состояние, которым он рожден, есть, по-видимому, одновременный источник ошибок. Яков тоже не избег торжественных заблуждений, хотя кое-что он разглядел очень точно. Потомство Рувима действительно далеко не пошло, а племя Симеона — всегда нуждалась в поддержке и потеряла свой уди, но что сыны Левия достигнут со временем высших степеней и приобретут постоянные священнические права, как то известно нам, находящимся хоть и в этой истории, но вместе и вне ее, это было для предсмертного взора Иакова явно покрыто мраком. Пророчество его достопочтенно оплошало в этом пункте, да и в других. О Забулоне он сказал, что тот будет жить при береге морском и у пристани корабельной и граничить с Сидоном. Это напрашивалось само собой, ибо пристрастие Забулона к морю и к запаху смолы было общеизвестно. Однако впоследствии область его племени отнюдь не достигла зеленой воды и никогда не граничила с Сидоном. Она находилась между морем и Галилейским озером, И от первого ее отделяла Сир, а от второго нефалим. Для нас такие ошибки обладают высокой ценностью. Разве иные умники не утверждают, что благословения Иакова сочинены после времен Иисуса Навина, и в них следует видеть предсказания постфактум. Можно только пожать плечами по этому поводу. не только потому, что мы сами стоим у смертного адра патриарха и слышим его слова собственными ушами, но и потому, что в пророчествах, изрекаемых на основе исторических данных, задним числом очень легко избежать погрешностей. Самым верным доказательством подлинности пророчества остается его ошибочность. Итак, Иаков призвал Иуду, Это была великая минута, и глубокая тишина воцарилась и снаружи перед шатром, и у нас внутри его.